Глава 31. Наша колонна ушла на просеку с грунтовой дороги, ведущей в сторону райцентра. Вперёд выдвинулась разведка, которая на время, пока мы в этом времени, контролировала дорогу, и при помощи Артемиева поставили парочку фугасов, собранных из несыпких и трофейных артиллерийских снарядов, расположенных цепочкой вдоль дороги. Последний националист, которого так и не нашли, не давал мне покоя, поэтому я ожидал сюрприза от него. Но тут было и своё понимание ситуации. Мы находились в прифронтовой полосе, которая контролировалась органами госбезопасности армейских соединений. В частности, комендатура, в составе которых, в зависимости от района ответственности, состояли несколько взводов полевой полиции. Для усиления создавалась вспомогательная полиция из местных кадров и перешечек на сторону Германии советских военнопленных. Даже если последний не добита кубежал, то его тормознул на дороге полицай. И сдадут в комендатуру. Это если ему повезет, а то может и на местных нарваться. И после худорости этого отряда его тихо прирежут и спрячут в лесу. Но будем рассчитывать, что он доберется до немцев и расскажет, как отряд СС на броне автомобилях приехал в Силу и расстрелял избанду. Насколько помню, ежнее наступает первая танковая группа, в состав которой входит элитная дивизия СС Викинг, и кто его знает, может это их веселые парни тут пошустрили. Тут у нас запас времени большой. Сначала коменда докладывает в следственную разыскную часть, в которой сидят немцы и ссорятся без оснований с СССР, они не хотят. Все делается по порядку. В деревню пошлют взвод, ну два, чтобы проверить слова Унтерменши. А штаб первой танковой группы через штаб армии пойдет запрос о наличии в этом районе боевых частей СССР. Там, пока будут чесаться и думать, что комендачи курили или пили перед написанием такой телеграммы, пройдет время. Они даже спросят командира Викинга Обергруппенфюрера СС Феликса Штайнера про такой касус. Он их может послать и подальше. Все-таки элита. Потом, подумав и вспомнив про порядок, культуру на их пошлют от Пииска, кто ничего не знает. В общем, у нас есть день-два, чтобы тут еще погулять, пока за нас примутся всерьез. И то не факт, что для наших поисков они смогут привлечь большие силы. А тут и Петрович танк подгонит и пару БМПшек с собой возьмем. Но по танку есть сомнения. Машина тяжёлая, её ещё в работе обкатать надо, прежде чем на немцев бросаться. При нашей системе радиосвязи и наличии бронетехники мы тут сможем весьма неплохо поизвиться. Тем более надо новичков в боях обкатать. Но проблема численности всё ещё актуальна. Да, у нас будет усильный взвод, но решать какие-либо серьёзные задачи такими силами нереально. Только налететь, побить, пограбить и убежать в своё время. В такой ситуации, если пойдёт дело, то можно будет заслать несколько ребят из нового пополнения, пусть их сманивает бойцовое закружение Черненко, а потом и его самого можно будет привлечь на правах командира какого-нибудь отряда, при условии, что у него в подчинении будут люди, с которыми я уже поработал. Но единой команды у меня ещё не было. То, что произошло, можно назвать повязал кровью, не более того. И напоминает оно мне бандитские обычаи. ниже ведь традиции специальных подразделений. Много ли надо умений и тактической выучки, чтобы расстегать как баран от толку карателей, которые, я не думаю, так оказываются сопротивления. Единственное удовлетворение выполнение давней мечты детства, возникшей после просмотра фильмов о про Великой Отечественной войне, взять и расправиться с карателями. Вот можно сказать, что план минимум, детскую мечту, выполнил. На всякий случай я стал группу разведки недалеко от дороги. Ведущую в деревню. И нас вовремя известят, если от немцев будет какой-то сюрприз. Хотя, зная противника и расстановку сил в регионе, что-то большее, нежели пару заводов на бронетранспортерах, на нас в первое время не бросит. Если у них не будет никаких противотанковых средств усиления, то это для нас не проблема, учитывая нашу оснащенность гранатометами и наличие крупнокалиберных пулеметов, для которых разбивать любой бронетранспортер или легкий танк как вскрыть банку консервов. Это вполне наглядно показал бой, когда мы ночью со 100 метров из каповыт в борт немецкого арштурма раскроили. Вот с такими мыслями я вылез из джипа, когда мы остановились на небольшой полянке в половине пути от точки перехода в наше время. Возвращаться в наше время я пока не видел смысла, поэтому организовав временный лагерь, стал раздавать задания подчиненным. Капитан Васильев вместе с тремя бойцами, принимавшими участие в ремонте и обкатке бронетехники, отправился в бункер. В его задачу входило из перевалочного, где ремонтировалась бронетехника, пригнать своим ходом Т-64 к нашему бункеру. По результатам такого машброска определить, стоит ли применять в прошлом боевую машину. Было бы весьма прискорбно отдавать немцам совершеннейший по меркам сорок первого года танк, с которого они при известном стране наделают копии и уже точно надают нашим по голове. По большому счёту, не важны параметры башни и ходовой двигателя. П Ведь по сути дела само компоновка и принципиальный подход являются результатом накопления опыта на основе многочисленных войн и локальных конфликтов и притворения его в железо. Я же, выслаб в дороге разведку, решил ночевать в это время. По карте захваченной у Ober-Лейтенанта можно точно сказать, где находится местная коммандатура полевой полиции и концентрационный лагерь для военнопленных офицеров Красной Армии. каких-то особых сил, даже зная о нашем существовании, в ближайшие сутки немцы нам не могли противопоставить. Поэтому провести небольшой рейд, пощипать противника на предмет трофеев, было вполне реально. К утру вернулся Васильев, доложив о готовности танков марша. Для обеспечения всей нашей группы горючим через портал вытянули один из трофейных грузовиков, с которым они знали, что делать. Загрузили его бочками с горючим. Вdismissively на гараже болгаркой сточив все бортовые номера на кузове. Если вдруг машину придётся бросить, чтобы никто не смог связать исчезновение немецкой техники под Нежиным с её появлением под фастом. Предусмотрительный Васильев ещё умудрился накидать в кузов несколько ящиков с боеприпасами для танковой пушки, Оризона предположив, что если столкнёмся с противником, то лишние снаряды не помешают. Шестаков со своими бойцами, получившими вполне профессиональную психологическую проработку, всю ночь трудился над захоронением тубов-карателей, которых мы увезли с собой. Нет, а скажи, по всем дорогам. А если у нас получится освободить военнопленных, то будет на чем перевозить раненых. Туда же в машины сгрузили больше сотни немецких карабинов, которыми у нас были завалены несколько галерей бункера. Для этого утром пришлось отправить оба грузовика к кучке перехода. Откуда они вернулись в сопровождении Т-64 и БМП-2? Я стоял в сторонке и с интересом смотрел, какое впечатление произведет техника на советских танкистов сорок первого года. На это стоило посмотреть. Если в их понимании БМП-шка, которая принеслась минут на пять раньше танка, оказалась сверхом мощи и совершенства бронетанковой мысли, то махина Т-64 вызвала вообще ступор. Мы их, конечно, не пускали внутрь. Но длиннющая пушка, приплюснутая башня танка, гусеницы и пулемет на башне осматривались горящими глазами людей, которые видели гибель своей техники в бесклонных атаках под Бердичевом и Казани. Пару раз слышались возгласы: "Если бы у нас была такая техника". Я их понимаю. И если честно, то и мне хотелось, чтобы у них была такая техника в те дни. И главное, чтобы они умели этой техникой пользоваться. И не только они, но и их командиры и командармы. В этой ситуации у меня положение было лучше. Большинство бойцов моего отряда были кадровые офицеры и прапорщики, имеющие боевой опыт. Поэтому здоровый оптимизм не покидал меня, хотя и паранойя тоже не отпускала. Поэтому ближе к утру группа Артемия со снайперской парой и отдельными к ним для усиления двумя бойцами, с которыми Санёк не раз работал в разведке и за которых поручился, ушли вдоль дороги по возможному маршруту нашего следания, проводя осмотр на возможность прохода нашей техники. Удя вперёд километров на 8, Артемиев вышел на связь и доложил о проходе немецкой колонны в составе советского трофейного бронеавтомобиля с немецкой символикой и двух грузовиков с пехотой. Судя по скорости движения немцев, у нас было около 20 минут. Поэтому на бронетранспортёрах выдвинулись к дороге подготорять засаду на скорую руку. Из-за поворота выскочил бронеавтомобиль, проехал метров до 20, когда за ним показался грузовик с солдатами. тропеах за маскированной БТР они высмотрели чуть позже, чем он начал стрелять. Бронеавтомобиль получил в борт очень крупного калибраного пулемёта, жильно у стороны с хлопком с каким-то ярким пламенем. Тут же из леса ударили трофейные пулемёты, крамсает кузова грузовику, из которых попытались выпернуть несколько фигур в серо-ондирах. Но когда по каждой машине работают по 3 ствола, шансов выжить ни у кого нет. Буквально через 2 минуты движение на дороге прекратилось, и независимый наблюдатель увидел бы чуть одно горящий бронеавтомобиль и две неподвижные машины, возле которых лежало несколько рассеярых фигур. Чуть позже из леса, пригнувшись, выскочили днесяка человек в пятнистой полевой форме СССР с разгрузками конца века, страховая друг друга, приблизились к машинам, изредка постреливая, добивая раненых. Через 5 минут со времени первого выстрела возле грузовика остановился их однобрат только целый и на ходу, которые стали сгружать оружие и амунции уничтоженных немцев. Через 15 минут мимо уничтоженной колонны проехала необычная боевая машина с длинной пушкой и скрылась за поворотом, догоняя растянувшуюся колонну из двух видов транспортировок — джипов, БМП и грузовиков с оружием и горючим. За это время Артемьев углубился по дороге и вышел к небольшому пасту в составе столь человек на разведке дорог. Там расстоял мотоцикл, на котором немцы передвигались по местности. Феникс на связь. На связи. На разведке пуст. Третье тело. Заволновались, услышали стальбу. Валите их потихоньку. Уберите все следы. Мы подойдем через два смену. Вас понял. Работаем. Тихие хлопки с наемерских винтовок с глушителем с расстояния более ста метров сняли и эту проблему. Пока снайперы держали на прицеле дороги. Посту подошли двое разведчиков и, покидав тела в мотоцикл, быстро его закатили в лес и закидали ветками. После чего короткими перебежками пересекли дорогу и снова двинулись вперёд в сторону посёлка, где расположена комендатура. Ещё через час передовой джип догнал разведку, и вышедший из леса Артемий встал получать новое задание. Смотри, Саня, вот тут у них коменда. Похоже, силёнок у них, ну, не более взвода. Хотя мы только что в лесу завалили человек тридцать в комплекте из породы и набранью. Очень надеюсь, что в этой консерве кто-то хорошо алгорит сидел, сам командант. Но сомневаюсь. Это так лирика и непотребная фантазия. Значит, выходите к поселку и смотрите, где что. Особенно смотрите по лицам и по дворам, чтобы нам в спину не дали. Не хотелось бы по такой глупости людей терять. Артемьев тётях мольнулся и скрылся в лесу. Через час мы уже знали весь расклад. Каминатура расположилась в здании сельсовета, и туда подходила телефонная линия. Возле дома стояли два мотоцикла, дежурил солдат с карабином. Сколько человек в доме неизвестно. В соседнем доме на чердаке затаялась парочка немцев с пулеметом, но их Миронов быстро списывал, когда один из них закурил. Что скажешь, не боевое подразделение, заточенное на противодействие гражданскому населению. Это потом они научатся и прятаться, и быть осторожнее. Когда из-за каждого дерева у них может польной 14-летний подросток из простой винтовки. Значительный состав командитуры меня разочаровал. Родить такого гнать танки кучи бронетехники это верх идиотизма. Тут и группа человек в 5 можно всех качественно зачистить без грохота и фейерверков. Возле меня собрались командиры подразделений. И я вызвал к себе старшего филанта Ковальчука, который до войны служил во внутренних войсках, но относился к Министерству ядерной энергетики. я охранял атомной электростанции. Там их неплоско, неплохо, неплохо на таска или по зачистке зданий. Поэтому он и возглавил некоторое подобие штурмового отряда. Конечно, очень хотелось самому с автоматом рвануть туда и валить немцев. Но задача командира организовать этот процесс. Поэтому пришлось задавить мальчишество и чётко поставить задачи. Захват командтуры прошёл быстро и обыденно, полностью отличаясь от того, что рисуют в фильмах. Персовый, получив пулю от снайпера, нелепо взмахнул руками и упал скрючится. Тут же из-за дома выскочили шестеро бойцов и парами влетели внутрь дома, откуда несколько раз прохлопали короткие автоматные очереди, и всё закончилось. Пулемётный расчёт, так беззаботно спявший ещё начелдаке близнего дома, ничем себя не проявил. Средства убеждения Миронова оказались на высоте. Уже потом их полытаскали, удивляясь нашим снайперам. А что тут такого? У них в последнее время было много практики. Природный талант, обеспеченный оружием конца века, а во всем остальном, что так быстро и чисто прошло, тут и думать нечего. Подготовленные бойцы будущего быстро расправились с немецкими солдатами из небоевых подразделений. Одного из них, явно офицера, только немного помяли, связали и вытащили из дома для дружественной беседы.